Всё ещё вечер. Когда в доме остаёшься в одиночестве, вечера всегда кажутся длинными. Александра вдруг поняла, что очень хочет есть. Наверное, потому что вспомнила тот званый ужин. Ой, какие сказочные пирожки пекла Ираида Александровна. Ладно, что теперь об этом? И проголодалась она вовсе не потому, что вспомнила пирожки, а потому что забыла поужинать. И Моню покормить забыла, бессовестная. Бедный пёс терпит, даже не гавкнул ни разу. Ну, ничего, поужинают вместе. В одиночестве Александра садиться за стол не любила, а Славка вряд ли скоро придёт. Да если и скоро, так вряд ли голодная. Там тоже ужин, там её покормит Александра вышла на крыльцо и потихоньку позвала. «Амон, ты не думай, я про тебя не забыла. Пойдём-ка в дом, я хоть с тобой поем, раз такое дело». Моня возник из темноты, Сунулся мокрым носом ей в ладонь и с ожиданием уставился в распахнутую дверь. «Подожди минутку», — попросила Александра. «Сейчас я произведу глубокую разведку. А то вдруг Славка как раз домой идёт, увидит, что ты в кухне, как даст мне по башке». В сопровождении Мони она прошла к калитке, выглянула на улицу и пооглядывалась. Вдруг правда Славка возвращается. Улица была пуста, тиха и темна. «Ну и хорошо». Они вместе с Моней пришли в кухню, и только тут Александра заметила, что пёс несёт в зубах свою миску, вылизанную до блеска. «Какой ты умный!» Восхитилась она, отбирая у него миску, ставя её на пол, гладя пса по голове и устраивая на плите кастрюлю с его супом. Всё очень быстро, почти одновременно, но при этом стараясь не шуметь и всё время трусливо прислушиваясь, не раздаются ли за окном стремительные славки на шаги. «Ой, Омон!» «Ты не только очень умный, но и очень тактичный. Вон какой голодный, правда?» А меня даже не упрекнул. Моня тонко улыбнулся и саркастически шевельнул ушами. Весь его вид говорил, «Ах, оставьте, мы оба понимаем, что упрекать хозяев себе дороже. Тем более, что от жестокосердного ребёнка, по мнению Славки, поступил приказ зачем-то морить голодом ни в чём не провинившегося пса». Беседовать с Моней было одно удовольствие. Он всегда всё понимал и никогда не спорил по пустякам. Вот так они и ужинали вдвоём. Неторопливо, с удовольствием, подружески беседуя и одновременно трусливо прислушиваясь, не раздадутся ли Славки на шаги. И даже не скрывали друг от друга этой своей общей трусливости. Ребёнок по имени Славка действительно жестокосерден, причём настолько, что за нарушение режима им попадёт обоим. Вне зависимости от степени вины. но нарушать режим было так приятно. В тепле, в тишине, вот так сидеть вдвоём, беседовать и угощать друг друга. Александра из всего изобилия, утром приготовленного Славкой, выбрала то, что нравилось одинаково и ей, и Моне. И теперь делилась с ним привычным способом. Один кусок совала в рот себе, другой — Моне. Моня без неприличной жадности, но с удовольствием, брал угощение у неё из рук, а потом вытащила из своей миски недогрызенную косточку и великодушно предложила её Александре. «Спасибо», — растроганно сказала Александра. «Какой ты щедрый. Последний кусок готов отдать голодным. Но знаешь, я уже не голодная. Более того, я так обожралась, что в меня больше ничего не влезет. Так что тебе придётся доедать свою костерыгу самому. Ешь». Моня склонил голову на бок, поморгал глазами. и вздохнул, выражая сомнение в том, что и в него хоть что-нибудь ещё влезет. Но приказы не обсуждаются, и он хоть и с трудом а косточку догрыз. «Ну всё», — решила Александра. «Раз уж мы уже поели, поболтали, отдохнули, пора за дело. Иди к себе, Омон, а мне работать надо». Моня опять вздохнул и посмотрел с намёком. «Мол, работа не волк, когда-нибудь ведь надо и отдыхать. Например, побегать за мечом». а лучше за соседской кошкой, а то эта кошка уже так обнаглела, что позволяет себе сидеть на крыше и смотреть на всех свысока. «Мы с тобой завтра поиграем», — пообещала Александра. «Утром. Утро вечера мудренее», как любила говорить одна моя знакомая генеральша. Моня взял в зубы свою миску и пошёл из дома. Александра вымыла свою тарелку горячей водой из чайника и встала перед нелёгким выбором. «Может быть, сначала позвонить Максиму?» А потом уже читать. Или читать и дождаться, когда муж сам ей позвонит. Болтать с Максимом было, конечно, интереснее, но оставался ещё довольно большой нечитанный кусок верстки. Не оставлять же неоконченную работу на завтра. На завтра у неё были обширные планы, связанные со Славкой, с Евгенией Семёновной, с Моней, с хозяйством и с магазинами. Большая развлекательная программа. А то зачем она сюда приехала? Нет, надо дочитать сегодня. А помимо всех этих очень дельных соображений ещё был интерес. Как ни странно, ей вдруг стало интересно узнать, что там будет дальше с этим сумасшедшим концептуалистом. Она ведь ничего не знает, что было с ним в жизни. Тогда, утром на даче, нечаянно услышав его истеричную исповедь Марку Львовичу, она подумала. И это тоже. Нет, посмотрите только, какие страсти. И все эти сумасшедшие страсти — по поводу карьеры, перспективы, влиятельной родни жены и возможности удрать не потому, что здесь хлеб горек, а потому что где-то жемчуг крупнее. Таких страстей она тогда и от Валеры уже наслушалась и нагляделась до потемнения в глазах. Причём тут честное сумасшествие? Нет, тут точные расчёты, трезвое планирование. А нервы — это потому, что осёл никак не может решить, какая морковка слаще. Но всё же, как ни странно, интересно — Что там было дальше? Тогда, в воскресенье утром, Георгий на своей машине отвёз её в Москву. Володя тоже поехал. Она даже ни с кем не попрощалась. Не демонстрация протеста, нет. Просто Георгий собирался уезжать, а ей там сильно надоело. И родители должны были приехать домой к полудню. И платье очень, кстати, высохло. Вот она и ухватилась за возможность смыться побыстрее. Не очень вежливо, конечно, но она тогда не очень-то об этом думала. Марк Львович должен был понять, а этот... А остальные ей были безразличны. Чужие люди, странные поступки, непонятные цели, страдания молодого Вертера — всё было не её. Всё было ей неинтересным. Она потом об этом даже никогда не вспоминала. А тут вдруг, здрасте, какие страсти. А главное, ведь 20 лет прошло. Неужели за 20 лет у человека не случилось ничего важнее и интереснее, о чём действительно можно было бы написать? Или всё-таки что-нибудь случилось, но в следующей главе? Ну, посмотрим.